«Темный человек», — вдруг сказала Лариса. «А почему ты так считаешь?» — спросил Страхов. «Не знаю. Ничего о нем дурного сказать не могу, но чувствую, что личность подлая. Знаменитый женский инстинкт, а хотя бы и он». Они разошлись. Рабочий день закончился, номер уже вышел, а завтрашний готовить было не надо. Условились все равно приходить в газету, ибо никто не сомневался, что в самые ближайшие дни должны произойти еще какие-то важные события. Страхов ехал по Тверской на своей восьмерке. Был час пик. Машины тянулись медленным густым нагорядным потоком. Сразу за мостом, что у белорусского вокзала... Страхов отметил, справа от него и почти вровень с ним ползут потрепанные «Жигули» с полуоткрытым боковым стеклом, а за ними — Нива. Пассажир «Жигули» рядом с водителем пригнулся, что-то доставая у себя из-под ног. И Страхов отчетливо понял, что если сейчас тот мужик достанет автомат и высунет ствол в открытое окно, он ничего не успеет сделать. Ибо надо одной рукой держать руль, другой открыть бардачок, повернуться так, чтобы можно было стрелять. Нет, ничего этого он сделать уже не успеет. Если в соседней машине стрелок, он, страхов, открытая, ничем не защищенная, кроме бокового стекла, мишень. Но он все-таки протянул руку к бардачку, Глупо было не попытаться достать кольт. В шуме моторов в скрипе тормозов выстрелы никто не услышал. Стреляли с глушителем. Просто водитель «Жигуля» уткнулся головой в руль, пассажир сполз вниз по сиденью, «Жигули» пошли наискось под истеричные сигналы других машин, визг тормозов и яростную матерщину водителей. Машина, ввеляя, пересекла крайний ряд проспекта и врезалась в столб по краю длинного сквера, делившего проспект посередине. Страхов тут же вырвался вперед за Нивой, которая тоже прибавила скорость, и приветливо поморгала ему красными огоньками. Гладиаторы Алексей и Альберт выполнили свое обещание, прикрыли его. Да так, что теперь заказчиком этой охоты на него Страхова не просто будет найти желающих продолжать опасные игры. Страхов часто-часто заморгал фарами, выражая свою признательность парням. А Нива еще прибавила скорость и исчезла, удачно проскочив на зеленый свет. «Завтра в газетах ничего не будет, не успеют». А вот послезавтра. Через день московский комсомолец сообщил о странной разборке прямо посреди Ленинградского проспекта. Двое убитых, без документов. «Жигули» давно числились в угоне, номера фальшивые. Все-таки без крови и жмуриков не обошлось. «Не я начал», — сквозь зубы процедил Страхов. У своего подъезда он вдруг увидел, что его ждут. На капот мощного джипаря картинно опирался Николай Иванович, он же Колян леса. Вблизи торчали два его телохранителя. Они обнялись чуть ли не по-братски. Страхов действительно уважал этого основательного мужика, который руководил своей братвой, как в старые времена авторитетный председатель руководил колхозом. Колян Лиса не допускал крайностей, избегая кровавых разборок и делил приобретенные по справедливости, пусть и воровской. «Поднимемся ко мне», — предложил Страхов. «На свежем воздухе оно как-то сподручнее», — ответил осторожный Николай Иванович. «Отойдем в сторонку», — Но разговор минутный. Они отошли. И Страхов отметил, как телохранители Коляна тоже переместились, перекрывая пространство от двора к подъезду. «Спецназовцы», — пришел к выводу Страхов.